даже гостинная в доме прозоровых, что и в первом действии. В доме появился новый человек Наталья Ивановна, молодая жена Андрея. Вечер. На окнах морозные узоры. В гостинной полумрак, лишь в прихожей горит лампа, и из комнаты Андрея через полуоткрытую дверь проникает полоса света. У рояле видна оставленная не на месте детская коляска. С улицы слышна гармошка, от звуки масленичного веселья и суеты. Наталья Ивановна в капоте со свечой в руке обходит дом. Заглядывает в комнату Андрея. Ты Андрюша что делаешь? читаешь? Ну читай, читай ничего я так только. Ты что, Наташ? Ничего смотрю. Огня нет ли? Теперь масленица, прислуга сама не своя. Гляди, да догляди, чтоб чего не вышло. Он вчера в полночь прохожу через столовые, а там свеча горит. Кто зажег, Так и не добил толк. Который час?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 Четверть Четвёртого говоришь? А, я боюсь. Бобик наш совсем нездоров. Отчего он холодный такой? Вчера у него был жар, сегодня он холодный весь. Я так боюсь. Что Наташа, мальчик здоров? Да. все таки лучше пускай диета, я боюсь. И потом сегодня говорили в десятом часу у нас ряженые будут. лучше бы они не приходили, Андрюша. Ну, прав я не знаю, их ведь звали. Сегодня мальчишечка проснулся утром, глядит на меня и вдруг улыбнулся. Это значит, он узнал. А я говорю: "Здравствуй", говорю: "Бовик, здравствуй, милый". А он смеётся. Дети понимают, отлично понимают. Так, значит, Андрюша, я скажу, чтобы ряженых не принимали. это как сестры, они здесь хозяйки. Знаю, они тоже. Я им скажу. Но они добрые. К ужину я велела простокваши. Доктор говорит, тебе нужно есть одну простоквашу, иначе ты не похудеешь. Бобик холодный. Я боюсь, что ему холодно в его комнате, пожалуй. все таки надо бы хотя бы до теплой погоды поместить его в другой комнате. Вот, например, у Ирины комната. Как раз для ребенка. Там сухо целый день солнце. А, нам же пока с Ольгой в одной комнате. Все равно же на днем дома не бывает, только ночует. М? Андрюшенчик, Андрюшенька. А чего ты молчишь? Так задумался да и говорить нечего. Да. Что-то я хотела тебе сказать. Ах, да, там Ферапонт из управы пришел, Он тебя спрашивает позовиевым. Входит Ферапонт в больших валенках, в шубе с совчиным воротником. Лицо его подвязано клетчатым помятым платком. Здравствуй, душа моя. Что скажешь? Председатель прислал книжку. И бума как вот. Вот. Хорошо, спасибо. Отчёт и так не рано пришел? Девятый час уже. Что? Я говорю, поздно пришел, девятый час уже. А, так точно. Я пришёл ещё светло было. Да не пущали все Барин говорят, занят. Ну что, занят, так занят. Спешить мне некуда. Чего? Ничего. Mm. Завтра пятница, нет присутствия, но я все таки зайду, займусь. Дома скучно. Милый дед, как странно меняется, как обманывает жизнь. Сегодня от скуки, от нечего делать, я взял вот эту книгу старые университетские лекции. И мне стало смешно. Боже мой, я секретарь земской управы. Той самой управы, где председательствует Протопопов. Я секретарь. И самое большее, на что могу рассчитывать, быть членом земской управы. Мне быть членом здешней земской управы. Мне Которому каждую ночь снится, что я профессор Московского университета, знаменитый ученый, которым гордится вся русская земля. Не могу знать. И слышь, то плохо. А если ты слышал хорошо, я, может быть, не говорил бы с тобой. Mm -hmm. Мне надо говорить с кем-нибудь. Жена меня не понимает. Сестер я боюсь почему-то боюсь, что они застыдят, засмеют. Вот я не пью. Трактиров я не люблю. Но с каким бы удовольствием я посидел сейчас в Москве у Тестова или в Большом Московском Голубчик ты мой. А, а, а в Москве? Да ведь я в управи подрядчиков сказывал. Какие-то купцы ели блины. Один, который съел 40 блинов, будто помер. Да. Не то 40, не то 50. Не упомню. Сидишь в Москве в громадной зале ресторана. Ты никого не знаешь, и тебя никто не знает, и в то же время не чувствуешь себя чужим. А здесь И всех знаешь, тебя все знают, и все таки чужой. Чужой, чужой и одинокой. Что? И, и, и тот же подрядчик сказывал: "Може и врёть. Будто поперёк всей Москвы канат протянут. Для чего?" Не могу знать. Порядчик говорил: "Чепуха. Ты был когда-нибудь в Москве?" "Что? В Москве был когда-нибудь?" "Не был." "Не привел, Бог. "Мне идти. Морщить будь здоров. Завтра утром придешь, возьмешь здесь бумаги." Вот видишь, все помню. Ничего не забыл. Громадная у меня, брат, память. Другой бы с этойкой памятью давно протянулся, как этот твой канат поперек всей Москвы, Поперек всей России. Ступай. Ушел. да дела. Андрей уходит к себе. В гостиную входит оживленная Маша и Вершинин. Не знаю, не знаю, не знаю. Конечно, много, значит, привычка. После смерти отца, например, мы долго не могли привыкнуть, что у нас не будет больше дедушек. Но и помимо привычки, мне кажется, во мне говорит просто справедливость. Может быть, в других местах и не так.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 Но теперь не то, к сожалению. Так. Да. Да, но про мужа я не говорю, к нему я привыкла. Но между штатскими вообще так много людей нелюбезных, невоспитанных, грубых. Меня волнует, меня оскорбляет грубость. Я страдаю, когда вижу, что человек недостаточно любезен, недостаточно тонок. Когда мне случается быть среди учителей товарище мужа. Ох.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 С имением замучился и с лошадьми замучился. Русскому человеку свойственен возвышенный образ мысли. Но скажите, почему в жизни он хватает так невысок? Почему? Почему? Да, вот почему. Почему он с женой замучился, с детьми замучился? Почему жена и дети с ним замучились? Вы сегодня немножко не в духе. Да, может быть. Я сегодня не обедал, ничего не ел с утра. У меня дочь больна немножко. А когда болеют мои девочки, мной овладевает тревога. Мне становится досадно за то, что у них такая мать. Ох, если бы вы видели её сегодня утром. Что за ничтожество? Мы начали браниться в часов утра. А в 9 я хлопнул дверью и ушел. Я никогда не говорю об этом. И странно, жалуюсь вам одной. Не сердитесь на меня. Кроме вас одной у меня нет никого. Ни кафо. Какой шум в печке. У нас незадолго до смерти отца гудело в трубе. Вот точно так. Вы Вы с придерсудками? Да. Странно это. Странно. Великолепно чудная женщина великолепная чудная я вижу блеск ваших глаз. я люблю люблю люблю люблю ваши глаза ваши движения которые мне снятся великолепная чудная женщина Когда вы говорите со мной так, я я почему-то смеюсь. Хотя мне страшно. Не повторяйтесь, прошу вас. А впрочем, говорите. Мне всё равно, мне всё равно. Сюда идут, говорите о чём-нибудь другом. Из прихожей появляется Ирина и Тузенбах. У меня тройная фамилия. Меня зовут барон Тузенбах Крона-Альтшауер, но я русская, православный, как вы. Немецкого у меня осталось мало, разве только терпеливость, упрямство, с каким я надъедаю вам. Я каждый вечер провожаю вас. Как я устала. И каждый вечер буду приходить на телеграф и провожать вас домой будут 10-20 лет, пока вы не прогоните. Здравствуйте, Мария Сергеевна. Здравствуйте. Здравствуйте, Сын Игнатий. Да, железный. Ирина подсаживается к машине диван. Ох, вот я и дома наконец. Сейчас приходит одна дама и телеграфирует своему брату в Саратов, что у нее сегодня сын умер. И никак не может вспомнить адреса. Так и послала без адреса, просто в Саратов. Плачет. Я ей нагрубила ни с того, ни с сего. Мне говорю: некогда. А, глупо вышло. Сегодня у нас ряженый. Да. Ох, вдохнуть, устала. Когда вы приходите со службы, то кажется такой Маленькой, несчастненькой. Устал. Нет, не люблю я телеграфа, не люблю. Ты похудела и помолодела. И на мальчишку стала похожа лицом. Это от прически. Надо поискать какую-нибудь другую должность. Это не по мне. О чем я думала, чего искала, того то именно в ней и нет. Труд без поэзии, без мыслей. Доктор стучит. Милый, постучите, не могу стал. Сейчас придет. Да, надо принять какие-нибудь меры. Говорят, доктор, и наш Андрей вчера были в клубе и опять проигрались. Андрей говорят, 200 рублей mm. проиграл. Что же теперь делать? Две недели назад проиграл, в декабре проиграл. Господи, уж скорее бы все проиграл. Может быть, уехали бы из этого города. Мне Москва снится каждую ночь. Я совсем как помешанная. Мы переезжаем туда в июне. Значит, осталось до июня. Февраль, март, апрель, май. О, почти полгода. Надо только чтобы Наташа ничего не узнала о проигрыше. О, ей я думаю, все равно. Вот доктор пришел. <смех> он заплатил за квартиру? Нет. <смех> за восемь месяцев ни копейки. Оцен забыл. <смех> <смех> как он важно сидит. <смех> Что ж, вы молчите, Александр. Не? Не знаю. Чай хочется. Полжизни за стакан чаю. С утра ничего не ел. Ирина Сергеевна. Ирина Сергеевна. Что вам? Пожалуй, сюда. Вылезь и сиди. Я без вас не могу. Иду.